«Какой дорогой мне пойти?» — спросил он. «Какая из них безопасна?» «Если пойдешь по одной, другую выбрать уже не сможешь. Но ни одна из них не безопасна. Каким путем пойдешь? По пути тяжкой правды или приятной лжи?» «Правды», — сказал он. «Я слишком далеко зашел, чтобы слушать новую ложь». Вид у нее стал печальный. «Тогда тебе придется заплатить», — сказала она. «Я заплачу. Какова цена?» «Твое имя. Твое настоящее имя. Тебе придется отдать его мне». «Как?» «Вот так». Она подняла прекрасную руку к его голове. Тень почувствовал, как кончики ее пальцев касаются его кожи, потом проникают сквозь нее в череп, глубоко входят в его голову. Что-то щелкнуло у него в черепе, отдалось в спинном мозгу. Зоря полуночная вынула руку из его головы. Пламя, будто язычок свечи, но светящаяся ярко белым магнезиевым светом, замерцало на кончике ее пальца. «Это и есть мое имя?» — спросил он. Она сомкнула ладонь в кулачок, и огонек исчез. «Было», — ответила она, — и указала на правую тропинку. Тебе туда. Прощай. Безымянный тень пошел по правой тропинке, освещенной луной. Обернувшись поблагодарить зорю, он не увидел ничего, кроме тьмы. Ему чудилось, что он глубоко под землей, но, задирая голову, он все равно видел в темноте крохотную луну. Он завернул за угол. Если это загробная жизнь, — решил тень, — то она очень похожа на дом на скале. Наполовину диорама, наполовину кошмар. Перед тенью вдруг оказался он сам. Другой тень в синем тюремном комбинезоне сидел в кабинете начальника тюрьмы, а тот рассказывал ему, что Лора погибла в автокатастрофе. Он видел выражение на лице второго тени. Это было лицо человека, которого покинул весь мир. Больно было смотреть на эту ранимость и этот страх. Тень поспешил дальше и, пройдя через кабинет, обнаружил, что заглядывает, как в витрину, в контору по ремонту видеомагнитофонов на окраине Иглпойнта. Три года назад. Да. В конторе, как он знал, Тень-2 как раз избивал до полу смерти Ларри Пауэрса и Биджи Уэста, обдирая при этом костяшки пальцев. Очень скоро он выйдет отсюда с коричневым пакетом из супермаркета, набитым двадцатидолларовыми банкнотами. Полиция так и не смогла доказать, что это он взял деньги. Его доля выручки еще немного сверху, ведь не следовало Ларри и биджи пытаться так обобрать его и Лору. Он был всего лишь водителем, но свое дело сделал. Сделал все, о чем она его просила. А после суда никто и не вспоминал об ограблении банка, хотя всем того хотелось. Пока все держали рот на замке, у полиции не было доказательств. А все молчали, как рыбы. Поэтому прокурору пришлось обвинить его в нанесении телесных повреждений, которые тень причинил Пауэрсу и Уэсту. На суде прокурор предъявил фотографии двух пострадавших, сделанные, когда их доставили в местную больницу. Тень во время процесса даже не защищался. Так было проще. Ни Пауэрс, ни Уэст как будто не в состоянии были вспомнить, из-за чего началась драка, но каждый признал, что нападавшим был Тень. О деньгах никто не говорил. Никто не упомянул о Лоре, а большего Тени и не требовалось. Тень задумался, не лучше ли было пойти по дороге приятные лжи. Он ушел от зала суда, И по каменистой тропке прошел в другое место, которое походило на больничную палату. Палату в муниципальной больнице Чикаго. В горле у него комом поднялась желчь. Ему не хотелось смотреть. Не хотелось идти дальше. На больничной койке снова умирала его мать, как она умирала, когда ему было шестнадцать. И да, вот и он сам Крупный, неловкий, шестнадцатилетний подросток с прыщами на кофейно-сливочной коже. Сидит подли нее и не в силах смотреть на больную, читая толстую книгу. Интересно, что это за книга?